Глава тринадцатая. Путешествие Федьки Курицына с мертвецами. Эй, громатей! окликнул Федьку дьяк Василий Мамырев. Собирайся! — Куда? сполошился Федька. В Новгород, почесывая за ухом, отвечал Мамырев. — Вольная тебе пожалована, великим князем. Боли ты не пленник, родимец. Василий Петрович, да как же это? «А ты же обещался!» — заскулил Федька. «Ничего не попишешь», — вздохнул дьяк. «Мне приказ вышел». «Слыхал чего?» «Великий государь приказал сечь головы Дмитрию Борецкому, Селезневу Василью, Ереме Сухощеку, еще одному не упомню, из тех, которые на изменном докончании свои подписи поставили. И уже обезглавлены они» а теперь приказано вести их в Новгород со всеми почестями, а в сопровождении дать пленных ваших, чтобы при этом и волю им пожаловать. Так-то вот. А у нас все пленные, как ты знаешь, в коростыни. здесь вас всего ничего. Придется и тебе ехать с безголовыми телами. Но ты не печалься, до Новгорода доедешь, мертвецов сдашь и ворочайся приезжай сразу в Коростынь, мы все при государе туда перебираемся, а там я тебя и пристрою к нашему ведомству. — Ежели так, тогда ладно, — обрадовался Федька, который уж было решил, что его насовсем гонят. А он мечтал всем сердцем, как-никак, но перебраться на службу к великому князю Московскому. Федьке было двадцать лет, родился он в Новгороде на торговой стороне. Его отец был купцом, по новгородским меркам, небогатым, но зажиточным, из рода Курицыных. Все отцу не нравилось в жизни, начиная с семейного прозвища. Что это за Курицыны такие? Разве может быть великий человек по прозванию Курицын? То ли дело Борецкие... И наперекор родовому имени Василий Федорович назвал старшего своего сына соколом, а младшего — волком. Правда, при крещении оба, конечно, получили христианские имена. Сокол был наречен Федором, а волк — Иоанном. Но в будущем Василий Федорович мечтал, что потомство Федора будет уже прозываться «соколовыми», а потомство Ивана — «волковыми». Так что с прозвищем в скором будущем можно будет покончить. Гораздо труднее воспитать сыновей так, чтобы они делами своими превзошли славу Борецких и прочих наибогатейших семей господина Великого Новгорода — Коробовых, Есиповых, Авиновых, Лошинских, Горшковых, Григорьевых, Селезневых и многих других. А вот как раз купеческой жилки ни в соколе, ни в волке не наблюдалось. Сокол, он же Федька, тянулся к грамоте, книгам, быстро схватывал иные языки и к двадцати годам хорошо говорил на литовском, ляцком и немецком наречиях. Спутался с какой-то угринкой и по-угрински балабонить от нее научился. И все манило его к каким-то непутевым наукам и истинам, вместо того, чтобы набираться уму-разуму в торговой учебе. А ведь Новгород неграмотый, нератным делом силен, а именно ею, матушкою, торговлей. Оттого и знаменитые купцы западные включили его в свое превеликое сообщество, Ганзу по-ихнему. Брат Федькин тот и вовсе был глуп до всего, вечный рюмзой и тихоня, ни к наукам, ни к ремеслам, ни к чему негодящий. Не волк, а барсук какой-то, хотя сам страшно любил, чтобы его называли не Ваней, а волком, гордясь именем, которое ему дал отец при рождении. Федька, как ни странно, любил его и жалел, потому что видел, какая несчастная ждет его судьбишка, из-под каблука под каблук переходить до самой кончинушки. О себе же Фёдор был точного мнения, что рано или поздно, а избавится он от отцовской опеки, сбежит куда-нибудь и сделается важной персоной при дворе какого-нибудь знаменитого государя, а хотя бы и москаля Ивана. Как только отец затевал клясть Ивана Васильевича, внутри у Федьки так и взбрыкивало, — Погоди, вот уйду на службу к москалю, достану да при нем первейшим боярином, тогда погляди им. Он и по-москальски научился безошибочно говорить, и если доводилось общаться с москалями, ни разу не икнет, не щекнет, все правильно речет по-ихнему. И они удивлялись, как это он хорошо московскую речь освоил, ведь даже знатные новгородцы не умеют, да и не хотят, В гордости своей вместо «писня» — песня сказать, вместо «хлип» — хлеб, вместо «що» — что. Чем дальше, тем больше укреплялся Федька в желании навсегда покинуть Новгород. Отца он ненавидел, купцом быть не хотел. Разговоры о святой вольности и горячо любимом вечевом колоколе его бесили. И к тому же все сильнее становилась его привязанность к угринке которую и звали-то как по-книжному Шкаластика, Сочка. Примечание. В 15 веке в Венгрии было весьма популярно женское имя Шкаластика, то есть «схоластико». Сочка, — «словцо». Перевод с венгерского. Примечание редакции. Ее отец Иштван Сочка был снадобщиком и держал хорошую зельницу неподалеку от чудного дома, главного дворца могущественной Марфы Борецкой, расположенного средь пышных садов, примыкающих к митрополичии и Федоровской башням Кремля. Зельница, аптека, снадобщик, аптекарь. Примечание редакции. Туда, в эти сады, суждено было теперь Федьке вести обезглавленное тело старшего сына Марфы, Дмитрия Исаковича Борецкого. Так вот, Иштван — сочка. У него имелось огромное множество замечательных книг, писанных по-немецки и на латыни. Постоянно гостюя у снадобщика Угрина, Федька стал и латыни учиться, быстро осваивая ее. Иштван и мечтать не мог об ином зяте, если бы отец Федьки не был против. А Федька знал, что отец непременно будет против. Тем временем любовь брала свое. И в тайных свиданиях Федор Васильевич и Школастика Иштвановна вскоре перешли определенную грань. Он нежно называл ее «ласточкой», она его «мой сокол» или по-мадьярски шольём. Оставалось только одно — уйти от отца. Случай представился, когда возглавляемый Марфой Борецкой Бабий Триумвират стал собирать ополчение для отпора войскам московского князя. Федька вызвался идти воевать добровольно, и отцу пришлось смириться с этим под угрозой того, что имущество его могло быть разорено за отказ дать сына в ополченцы. А Федьке только того и надобно было. Он честно сообщил ласточке, что намерен сдаться в плен и напроситься на службу к великому князю Ивану Васильевичу, ибо слыхано, что тот зело привечает у себя всяких книжников и разумников, умеющих легко схватывать отвлеченные науки. А уж когда это произойдет, он возьмет к себе ласточку. И они, наконец, поженятся. Перейти в православную веру, шкаластика Иштвановна была готова ради этого хоть сейчас. С тем Федька и покинул Новгород, поступив в отряд к самому Дмитрию Исаковичу Борецкому. Во время Шелонской битвы Федька сдался сразу же, как только увидел, что пленен Борецкий. Это с обеих сторон было разумно он и добровольно пленился и сохранил достоинство, мол, где мой военачальник, там и я. Потом, после битвы, Федька вызвался переводить разговоры с пленными литовцами и немцами, и тут его заприметил дьяк Мамырев, коему было поручено великим князем вести подробную летопись похода. После долгой беседы о всяких книжностях, Маморев поручил Федьке сделать описание Шелонской битвы, и когда тот выполнил поручение, дьяк остался очень доволен и многое из Федькиной повести вписал в свою летопись. В награду он пообещал пристроить Федьку при дворе великого князя в качестве подьячьего и держал парня при себе уже не как пленного, а почти как своего. И вдруг на тебе снова ехать в Новгород? Да как же! А если там с отцом нос к носу столкнешься, тогда что? Но делать было нечего. Приходилось выполнять приказ великого князя. К пяти часам пополудни все было готово. Тела обмыты, одеты в дорогие платья, укутаны в черный оксамит и уложены в добротные дубовые гробы, которые поставили на телеги. Каждому гробу отдельная повозка. К каждой повозке были приставлены по два новгородца из плененных на шелоне. Федька нажимал на то, что он состоял при Борецком в тот самый миг, когда они оба были взяты в плен, и потому ему сам Бог велел сопровождать гроб с телом старшего сына Марфы. Федьки же выдали и опасную грамоту по которой он мог проехать через все московские и псковские заставы, прежде чем доберется до Новгорода. Маморев снабдил Федьку достаточным запасом еды и питья, даже вишнями из государевых корзин. Когда солнце стало клониться к закату, скорбный поезд тронулся в путь. Курицын расположился рядом с гробом в телеге на мягком сене. В Вознице у него был такой же молодой парень, как и он, который то и дело оглядывался, косясь на гроб, покуда Федька не выдержал и со смехом не спросил, «Еще вертишься? Никак боишься?» «Да не то, чтоб боялся, а как-то не люблю побывашек», — отвечал парень. «Тебя как звать-то? Ильей». «Так вот, Илья, бояться надо бывашек, а не побывашек». — Да знаю. А все ж не могу подля Ларя находиться, не по себе мне. Особенно яко подумаю, нам при нем и ночлеговать. И, бр, -р -р, ты уж будь добр, отпусти меня, когда бы на ночь остановимся. Я и где нибудь подали переночлежу. Ларь. Гроб. Новгородская. Примечание редакции. — Ладно, — согласился Федька, позевывая и угощаясь великокняжеской вишней Василенкой. Мысли его снова обратились к мечтам о ласточке, о том, как он будет жить при государе Иване Московском, о том, что хорошо бы никогда больше не видеть отца. Телеги катились медленно. На закате только миновали большую заставу москалей, расположенную в окрестностях Коростыни. Заехали ночевать в деревню о десяти домах с унылым названием «Захуть». Солнце скрылось за лесом, расположенным уже на противоположном берегу Шелони, но еще было вполне светло. Выбрав самый богатый двор, на нем поставили телеги с гробами, решив не затаскивать покойников в избу. Хозяин двора страшно любопытствовал взглянуть на труп Борецкого. Федьке и самому хотелось увидеть мертвеца, и он охотно вместе с хозяином снял с гроба крышку. Потом осторожно развернул оксамит, открыв голову и десницу, лежащую на груди. Голова была пришита к шее толстыми нитками, борода и усы расчесаны. От дорожной тряски глаза и рот покойника слегка приоткрылись, и когда Федька снял с лица оксамит, Изо рта Борецкого вылетела огромная черная муха с жужжанием, унесшаяся прочь. Поежившись от омерзения, Федька стал разглядывать причудливый перстень на указательном пальце покойника. Это было золотое кольцо с крупным белым камнем, на котором была вырезана какая-то странная завитушка, заполненная голубой финифтью. Никаких иных украшений на руке мертвеца не наблюдалось, и Федька почему-то сразу подумал, что ему стоит завладеть этим перстнем. Он припомнил, что, кажется, видел подобную завитушку в одной из волшебных книг Иштва Сочки, и сей перстень не просто украшение, а оберег, который в книгах еще по-арабски называется «талисманом». Когда все насмотрелись на мертвого Борецкого, Курицын вновь укутал его в оксамит и вместе с хозяином двора укрыл гроб тяжелой крышкой. Покуда не стемнело, развели костерок около телег с гробами. Но никто у этого костерка не усидел, все отпросились у Федьки, за коим окончательно утвердилась должность старшего ночевать в избу. Федька остался один у костра, имея при себе чекан и острый кинжал выданные ему при расставании Мамыревым. Ночь была лунная, но по небу бежали облака, то и дело укутывая мертвенный лик луны в черный свой оксамит. Когда сие сравнение взбрело на ум Федьке, он усмехнулся и внимательно огляделся по сторонам. В избе уже погас свет, луна спряталась в облаках, и лишь чахлый костерок кое-как освещал крестьянское хозяйство. Федька встал и решительно направился к гробу Борецкого. Там он сдвинул крышку, набрался смелости, запустил обе руки внутрь, распеленал руку покойника и принялся стаскивать с указательного пальца удивительный перстень. Но кольцо никак не снималось. Федька вытащил руки из гроба и отдышался. Сердце его стучало неистово, ноги подкашивались идти назад к костерку. Но ведь злодейство, можно считать, уже свершилось, и надо идти до конца. Федька вытащил из ножен кинжал, снова проник во внутренность гроба и довольно ловко отрезал указательный палец покойника вместе с перстнем. Снова запеленал труп, закрыл гроб крышкой, вернулся к костру. Не глядя, Федька достал из-за пазухи, висящую на груди у него затяжную кишеньку, и бросил в нее свою воровскую добычу. Если бы о Марфе Борецкой не ходили слухи, как о колдунье, он бы, пожалуй, никогда не поступил подобным образом. От пережитых непосильных волнений тягостная усталость навалилась на Курицына. Он нагреб себе под бок побольше сена и привалился щекой на руку. Вдруг луна вышла из-за туч и ярко-ярко осветила весь подлунный мир. Федька аж вздрогнул от неожиданности, привстал, оглянулся и увидел, как на гробе Борецкого медленно поднимается тяжелая крышка, как сам мертвец выходит из своей домовины, спускает ноги с телеги, спрыгивает и идет по направлению к костерку, возле которого сидит едва живой от страха Федька. «Бог ты мой!» — воскликнул Курицын, просыпаясь и тряся головой. В груди вместо сердца колотилось изостренная булава. Костер уже почти погас, луна снова скрывалась за тучами, но вдруг выпрыгнула из-под них на черное небо, озарив все смертельным сиянием. Холодная беспалая десница легла на плечо Федьки, касаясь большим пальцем его шеи, брызгая кровью. Отпрянув и оглянувшись, Федька увидел белое озаренное луной лицо Борецкого. Рот покойника медленно открылся, и черные крупные мухи стали вылетать из него, когда он заговорил «Где Иллюзабио?» «Отдай Иллюзабио!» «Верни мне Иллюзабио!» Дрожащими руками Федька стал вытаскивать из-за пазухи потайную кишеньку, но шелковая бечевка, на которой она висела, стала душить Федьку. Задыхаясь, он пал на колени и... проснулся. Луны не было, в костре тлели угольки, Но Федька уже знал, что сейчас она выйдет, и все повторится, и она впрямь мощно выступила из-за туч, озаряя мир смертным светом. Из углей костра стала подниматься зловещая тень Борецкого, рука с отсеченным указательным пальцем протянулась к горлу Федьки, который не мог шевельнуться с места. Из распахнувшихся вежд и уст мертвеца прянули полчище черных огромных мух. «Верни, Иллюзабио!» «Отдай мне, Иллюзабио!» Проснувшись в очередной раз, Курицын обнаружил себя лежащим в стороне от потухшего костра. На востоке загорались первые лучи утра. Горестно простонав, Федька хотел было пойти к гробу и вернуть покойнику его палец с перстнем, но вместо этого рухнул ничком и уснул мертвецкий, будто провалился в черную яму без снов, без чувств. Его разбудил Илья. «А, это ты!» — пробормотал Федька. «А я только что уснул, вот, все сторожил». «Можно ихать!» — сказал Илья. «Все готовы!» Помолясь и позавтракав, тронулись в путь, имея за спиной быстро поднимающийся в небесный купол круг солнца. Через пару часов перебрались по мосту на другой берег Шелони, возле Солцы, там, где одиннадцать дней назад произошла знаменитая битва. О ней напоминали стаи ворон, кружащиеся над полем и лесом, изглоданные остова лошадей, а кое-где даже еще и людей, искореженные доски щитов и доспехов, поломанные древки копий и ослопов, о хвосте стрел. Федька и Илья ехали, оглядываясь по сторонам и тяжко вздыхая. Миновав поле брани, ехали уже, имея солнце впереди и справа, почти над самой головой. Сон стал морить Федьку, и, укрыв голову убрусом, он заснул. Его разбудили, когда следовало предъявить опасную грамоту Псковской заставе, расположенной в пятнадцати верстах от Новгорода. Вот докуда добрались враги вольности. Вскоре все было улажено и поезд смерти двинулся дальше своей дорогой. Спать уже не хотелось, и Федька с удивлением размышлял о том, что от ночных его страхов не осталось и следа. Можно было бы и теперь незаметно приоткрыть крышку гроба и засунуть туда отсеченный палец, вернуть мертвецу похищенное. Но Федька не чувствовал никаких раскаяний и даже уверял самого себя, что ночными ужасами искупил свой грех. Вскоре показались купола церквей Юрьева монастыря. Дорога свернула влево, обошла озерцо Мячина, с белеющей на его берегу благовещенской церковкой, и взору путников предстало великолепное зрелище самого богатого города Руси, вознамерившегося стать самым богатым городом Литвы. По широкой низине устремляли свой бег волны Волхова, а по обе стороны реки, сколько хватало глаз, растекались бесчисленные постройки. За могучими стенами и башнями детинца, построенного легендарным Рюриком и затем одевшегося в камень, возвышались золотые купола Софийского собора Ярослава Мудрого. Крепкий мост соединял Софийскую и Торговую стороны, Под ним туда-сюда сновали кораблики в бесчисленном множестве. И вся эта громада древнего города надвигалась, приближаясь, и слезами наполнялись глаза от осознания величия Волховской твердыни. «Красив ты, господин Великий Новгород!» — думал Федька с сильным чувством. «И роднее тебя нет, но суждено, суждено нам с тобой расстаться». Объехав стороной весь «Людин конец», стали двигаться по улицам загородного конца. Новгородцы с непокрытыми головами встречали угрюмый поезд. Весть о том, что Борецкий сотоварищи возвращается домой лёжа, летела далеко впереди повозки, на которой сидел Федька рядом с ограбленным им гробом. Вот уж пошли и высокие великолепные здания, принадлежащие самым богатым людям Новгорода. Начинался Неревский конец, место проживания большей части господы, знаменитейших купцов и бояр, гнездо сторонников вольности, независимости от Москвы и присоединения к Литве. Показались и верхушки деревьев сада, в котором утопал чудный дом Марфы-посадницы. Сама она стояла у ворот в окружении своей многочисленной свиты. И, увидев ее, Федька почувствовал, как шелковый шнурок, на котором висела кишенька, содержащая палец Борецкого, вновь стала душить его. Резко выпрыгнув из телеги, Федька громко возопил. «Граждане новогородские, я Федор Курицын, сын купца Василья Федоровича, жители торговой стороны». Я был в шелонских бицах при Дмитрии Исаковиче Борецком, и вместе с ним попал во плен. Своими очами видел, як стекли ему буйную голову по приказу московского князя Ивана Васильевича. Не могу ныне взирать на горе матери его, душа лопнет. Отпустите меня, добрые люди! Но его строго взяли под руки и повели пред очи Марфы-посадницы. Могущественная новгородская владычица с каменным лицом встречала повозки с гробами, молча поклонилась им и проследовала вместе с ними во двор. Из всех сопровожатые в скорбного поезда одного только Федьку и пропустили, ибо у него была опасная грамота московского князя, а значит, он за все отвечал. Здесь Марфа велела всем остановиться, и обратилась к Федьке, строго глянув на него пронзительным взглядом не молодой, но еще весьма живой женщины. — Ну, Федор Курицын, бач теперь, счеты нам привез. Бачить — новгородское слово, баять, говорить, примечание редакции.